Слова 24. Лазурная долина. Техническая локация. Респаун отключен. Уровень локации нет. Тварь. Чудовищный рев, донесшийся откуда-то спереди, ударил по ушам и заставил меня испуганно вздрогнуть. Следом за этим раздался оглушительный треск. Плеснула вода. В ноздри ударило гарью. Чернота перехода схлынула, и я понял, что стою на грунтовой дороге в 50 метрах от озера, где какой-то жуткий урод яростно доламывает горящий корабль. Стоя по бедрам в воде у самого края просторной каменной пристани, огромный мужик в брюках и пиджаке ударами кулаков крушил палубу, ломал борта, не обращая внимания на то, что огонь уже перекинулся на него самого. Справа на пристани, возле небольших вытянутых пирсов, ютилось шесть яхт. И если горящий корабль отдаленно напоминал средневековый фрегат, то остальные суда были сделаны из металла и пластика. «Сука, да какого хрена тут происходит? Где я?» Система вместо источника тьмы закинула меня в психиатрическую лечебницу, а этот в пиджаке, он тут на вроде главврача или Адам Чейни? Хм… Я сфокусировал взгляд и едва не выпал в осадок. 860 уровень и 160 миллиардов хп. Охренеть! Да у богов не бывает столько! из каких это пор боги Аркона стали рядиться в земные брюки и пиджаки. Полоска над головой чудовища ярко-красная, и с места я двигаться не пытался. Ушел в инвиз и просто стоял, привычно отсчитывая секунды и глядя на творящееся впереди безумство. Вряд ли против бога поможет невидимость. Но если после переноса не делать ни шага, то в течение минуты «Тебя не заметит даже Беллу». «Что мне это даст?» «Не знаю». «Но дергаться определенно не стоит. Кораблю осталось всего-то пара секунд». Словно подтверждая мои мысли, остров горящего судна разломился и обрушился, подняв целое облако дыма и искр. Гигант нанес еще пару ударов уже по воде, затем резко обернулся. и, проломив ненароком пирс, яростно огляделся по сторонам. Не переставая считать, я быстро пробежал взглядом по навыкам и с радостью обнаружил, что щит ситеры у меня откатился. Впрочем, радовался я недолго, поскольку в следующее мгновение выяснил, что иконка портала неактивна. То окошко, в которое я зашел в храме, работало только в одну сторону, а значит, сбежать не получится». Впрочем, безвыходных ситуаций не бывает, и этот Адам, скорее всего, не способен видеть сквозь тени, хотя... Внимание! Всем находящимся! 2. В локации игрокам Лазурная долина будет уничтожена. Из-за отмененного администрацией игры респауна, нахождение в локации в момент ее уничтожения... Повлечет за собой потерю вашего персонажа. Оставшееся время. 2 часа 35 минут 11 секунд. 2 часа 35 минут 10 секунд. 2 часа 35 минут 9 секунд. Что за черт? Я быстро пробежал взглядом системное сообщение. Поморщился, пытаясь сообразить, что к чему. И вдруг обнаружил, что мужик исчез. В том месте, где только что резвился этот урод, дымились догорающие обломки. Сиротливо торчал из воды обломок носа. С гулким звуком билась опристом одна из яхт. Вот же блин! Всё так же, не исходя с места, я аккуратно снял с плеча меч и хотел было открыть карту, когда перед глазами снова выскочило системное сообщение. «Внимание всем находящимся! Один!»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 «Хм!» Я переложил меч в левую руку, почесал щеку и растерянно выдохнул. «Получается, этот дядька тоже игрок? Блин, а такое вообще законно? Я медленно повернул голову и обнаружил за спиной огромную крепость. Массивные стены, высоченные башни, ворота открыты. М да, Обернувшись, снова посмотрел на пришвартованные у пирса яхты. опять почесал щеку а затем убрал меч и усевшись прямо посреди дороги силой провел ладонями по лицу ведь наверное именно так люди исходят с ума бегаешь себе по волшебному миру квесты всякие выполняешь а система на тебе перед носом крепость 6 прогулочных яхт и еще одного сумасшедшего до кучи вось метров ростом ага В пиджаке и брюках. Интересно, на том корабле кто-то был? Так, стоп. Я еще раз провел ладонями по лицу. Затем отключил с сообщение и немного отмотал лог. Техническая локация. Вот же блин. Я не знаю, что это. Но по логике вещей... Так может называться какая-то закрытая зона, где разработчики проводят различные эксперименты с вещами и механиками для последующего внедрения их в игру. Да, наверное так, но нахрена было засовывать эту локу в основной мир, чтобы все эти эксперименты мог контролировать управляющий Искин, других вариантов в голову не приходит. А зачем тогда яхты? Что-то я не слышал, чтобы администрация собиралась вводить что-то такое в игру. Блин, да хрен с ними, с этими яхтами. Где мне, проклятие-то, себя снимать? Неужели Хель ошиблась, и я здесь оказался случайно? В следующее мгновение до меня вдруг дошел смысл происходящего, и по спине тут же пробежала волна холодных мурашек. «Портал неактивен». А через два с половиной часа Лока накроется медным тазом вместе со мной. Мгновенно оказавшись на ногах, я огляделся, открыл карту и выматерился. Локация со всех сторон окружена горами, карабкаться на которые можно и сутки. Проходы не обозначены и остается только вода. Примерно в километре левее пристани в озеро впадает какая-то речка, которая, судя по всему, течет извне, и если взять одну из яхт, то можно успеть... Обернувшись, я уже было направился к пристани, когда в ушах раздались знакомые звуки, а перед глазами побежали мелкие системные строки. Вами получено задание. Воля создателя. Тип задания. Уникальное. Персональное. При помощи ключа из метеорита проникните в комнату управления крепостью и, отключив блокировку оживления, спасите оставшихся в локации людей. Награда «Повышение репутации с Создателем». Внимание! Возможность построения порталов появится у вас в тот момент, когда сотрудники и гости Лазурной долины оживут. Ноль из тридцати семи в данный момент. Быстро пробежав глазами текст «Задание», я нашел на карте нужное место, обернулся к крепости, и тут на меня накатило. Воля Создателя? Задание от управляющего из кино? Серьезно? «Стоп! Ключ из метеорита! Это же та хрень, что лежала в Аммате!» Я открыл сумку, вытащил на свет красноватую пластину странного металла, сфокусировал на ней взгляд и задачи нахмыкнул. Ну да, это тот самый ключ. Гладкая матовая поверхность, мелкие значки, овал с тремя ломаными линиями. Странно, что я вспомнил о нем только сейчас. Из неизвестного металла, не персональный. «Да я просто обязан был выложить его в сундук или показать тому же Бьерну». «Хотя чему удивляться? Ведь, судя по всему, я здесь оказался именно из-за этого ключа, а тому, кто всучил мне это задание, ничего не стоило немного подправить мне память». «Да, но выходит, не нужно никуда плыть». Включу респавн, свалю отсюда обратно в храм семьи и готов поставить золотой против медяка. Источник тьмы появится где-нибудь там. И еще до кучи прокачаю репу с создателем. Только почему именно я? И какая связь у Аммата с этим вот местом? А она ведь обязательно должна быть. Да нет, ерунда какая-то. Шиката говорила, что Аммат это тень нового бога. Того, которого грохнул Криан. Да пофигу на самом деле. Гораздо прикольнее то, что я оказался в поле зрения самого мудреца. Только непонятно, на хрена ему это всё? Какие-то люди, сотрудники, гости. А этот урод, что корабль ломал, тоже гость? Да нет, не похоже. Скорее, это он отключил влог Кереспаван. Потом всех грохнул Парк. и решил свалить отсюда подальше. Только вот нафига ему сдался этот корабль, и как он до такого уровня прокачался? Впрочем, в технической локе качаться, наверное, не нужно? Тестеры себе и так могут любой уровень нарисовать. Хотя тоже не очень понятно, как на такое посмотрит эскин. 860 уровень и 160 миллиардов хп. Он же там такого шороху наведет, если захочет. Боги ведь его только рейдом смогут завалить. Да и то не факт. Впрочем, скорее всего, это он здесь только такой. А выйдя в мир, превратится в обычного пользователя. Блин, да тут куда ни плюнь. Везде непонятки. Например, какие уровни у тех, кого мне нужно спасти. Тоже 800+. Тут бы самому, блин, случайно не попасть под раздачу. И вообще, как-то странно вовремя я тут оказался. Секунд на 20 бы раньше, и этот урод точно бы меня замочил. Там рожа была такая, что вряд ли бы он стал разбираться, кто я такой, и не спросил бы даже фамилии. Нет, понятно, что Искин мог меня засунуть сюда в любое время. Но зачем самому могущественному существу Аркона понадобилась помощь какого-то игрока? Он что? «Сам не мог освободить 37 неудачников». Ишь он словно знал, куда меня закинет портал. Ему сам создатель нашептал? Или как? Ладно, стоять тут и терять время – это минимум глупо. Этот черт свалил и вряд ли уже вернется. А у меня чуть больше двух с половиной часов. Конечно, хотелось бы взглянуть на затопленный корабль и яхты, но сделаю это позже, если успею». Я еще раз огляделся и, не покидая инвиза, быстро пошел к крепости, растущей справа от дороги траве. Нет, не думаю, что мне сейчас кто-то тут может угрожать. Но с привычками лучше не спорить. По траве-то как ни крути, остается гораздо меньше следов. Над дорогой и травой роились мелкие насекомые. Возле крепости перекрикивались какие-то птицы. Полискалось за спиной в озере рыба. Неплохое тут на самом деле место для отдыха, если загрузиться на яхту утром и... Стоп. Я остановился в сотне метров от ворот крепости, поморщился и растерянно оглядел горы. Там в храме по времени уже шестой час, а здесь солнце только показалось над горами на востоке. Крайцкие горы тянутся по побережью с севера на юг, и Антрума с подгорным королевством находится на одних и тех же меридианах. Других таких высоких гор на карне нет. Значит, перенос сюда длился часов 20 Но не назад же по времени меня закинуло. Потерять почти сутки, когда так дорога каждая минута. Сука, ну почему так? Я вывел перед глазами часы и... "Задачен", хмыкнул. "Без 15.6. Но, судя по солнцу, тут как минимум час до полудня. Часы в игре всегда подстраиваются под время на местности. Так может, это не Аркон, и приписки древней дороги в названии не было. Техническая локация, они себе солнце тут подвесили персональное. Хотя щит Ситаре откатился, что само по себе странно." С другой стороны, а какого хрена я парюсь? Выполню квест и свалю порталом обратно. Если заморачиваться над каждой непоняткой в Арконе, то это и жизни не хватит. Так что нефиг терять по пусту время. Мне еще проклятие Ракота снимать? Знать бы еще, как это сделать. Я проводил взглядом крупную белую бабочку. Вздохнул и, поправив на плече меч, снова побрел к крепости. То, что издалека выглядело грозным укреплением, на поверку оказалось бутафорской фигнёй. Нет, башни, стены и барбакан тут были очень даже настоящие. Но выглядели они как декорации для какого-нибудь сериала про рыцарей. Слишком уж всё чистенько и не В нормальной крепости, даже в мирное время, всегда есть не немаленький запас брёвен. Коталы на подставках у стен, смола и метательные машины. Тут же только стены с башнями, и сомневаюсь, что на них кто-нибудь когда-нибудь забирался. За воротами крепости находилась просторная прямоугольная площадь размером с армейский плац, по периметру которой высились шесть крупных строений и пара десятков мелких. Ни казарм, ни конюшен тут, понятное дело, не было. а из шести строений только три более-менее соответствовали антуражу крепостных стен. Массивная восьмиугольная башня цитадели, трехэтажный готический храм с острыми шпилями и четырьмя горгульями на фронтоне и большое круглое строение, по виду напоминающее крытый стадион. Оставшиеся три здания выглядели вполне современными по меркам земли и внешне не отличались от корпусов фешенебельного отеля. Два летних кафе чуть в стороне, сцена со скамейками и танцполом, теннисный корт за одним из корпусов и пять машинок для гольфа. Неоновые щиты на зданиях, стилизованные под старину фонари, колонки и микрофоны на сцене. Какой-то Лас-Вегас, мать его так, выглядит дорого, но без стакана тут делать нечего. Интересно, какой дебил такое придумал? Из общей картины немного выбивались массивный камень-привязки в трех десятках метров слева от входа в цитадель и шесть гниющих на площади трупов. Два неподалеку от одного из кафе. Один метрах в двадцати отворот и три напротив крытого стадиона. Доспехи только на одном. Оружие не видно и, судя по всему, кончили их давно. Комната управления находится в цитадели, но времени еще вагон, поэтому я вполне успею осмотреть все тела. Ведь если есть трупы, значит где-то есть и убийца. Тот мужик, которого я видел в момент переноса, размазал бы их тонким слоем по площади. А значит, убийца не он. Хотя, яснее, впрочем, не стало. Уровни именно скрыты. Лута нет, и все убитые оказались мужчинами. Два эльфа, орк и три человека. То, что их кто-то убил, не вызывало сомнений. Но вот всё остальное... Я, к сожалению, не анатом и по внешнему виду гниющих останков не могу определить ни причины смерти, ни точного времени, прошедшего с момента убийства. Нет, раны, нанесенные холодным оружием, я еще смогу хоть как-то отличить. Но причиной смерти этих людей послужило что-то другое. Какая-то непонятная магия или проклятие. Всех этих ребят, судя по всему, кончили одновременно. А перед смертью они разбегались в разные стороны от убийц или убийцы. Но суть не в этом. Трупы игроков должны исчезать на шестнадцатый день. Но эти вот почему-то не исчезли. Они не были игроками или тут, в Локе. Какие-то свои законы. Обойдя тела и подолгу возле них не задерживаясь, я остановился рядом с последним трупом. и, морщись от неприятного запаха, внимательно его осмотрел. Высокий, широкоплечий. На полусгнившей голове сохранились куски кожи с длинными темными волосами. Экипирован в коричневый кожаный сет с железными бляхами. На поясе ножны для широкого ножа, по форме напоминающего мачете. Самого оружия нигде не видно. На потемневшей броне проступают какие-то пятна. Я перевернул тело ногой, распугав сидящих на нём мох, и поморщился, заметив пару новых деталей. Наруч и наплечник убитого сохранили следы чьих-то зубов, а кости под ними оказались разгрызенные. Интересно и ни нихрена непонятно. Звери и чудовища в большинстве случаев пожирают трупы своих жертв, но тут этого не случилось. Тот, кто их убил, не был голоден? Но почему тогда он не вернулся к трупам потом? Я наклонился, коснулся тела ладонью и был послан системой по известному адресу. Лут для меня оказался закрыт. С другими телами было не так, но... Черт, но ведь тогда по логике убийца должен находиться где-то рядом? Я машинально отряхнул ладонь, еще раз оглядел площадь и вдруг заметил в кафе неподалеку «Пять полупрозрачных женских силуэтов. Молодые девушки. Две сидели за ближним столом, одна свесив ноги на барной стойке. И еще две стояли неподвижно. И изучающие смотрели на меня. Видят сквозь тени или мне просто кажется? Полосок над головами нет. Уровень непонятен. Выглядят достаточно необычно для призраков». Впечатление такое, что все пятеро при жизни работали по специальности в одной из древнейших профессий. И не в журналистике. Нет. Открытые, вызывающие платья. Челки, туфли на высоких каблуках, подвязки, бюстгальтеры. Одна так вообще топлес. Да что за чертовщина тут происходит? Сначала этот восьмиметровый мудак. Потом крепость, похожая на пионерский лагерь для перезрелых детишек. И сейчас еще и эти. У азиатов в играх обожают рисовать подобных девчонок. Но разработчики Аркона такого никогда не приветствовали. Скучающие программисты, невзирая на запрет администрации, создали себе виртуальных подружек. Но почему они призраки? Глядя на этот кардебалет, я не испытывал ничего, кроме растерянности. И желание побыстрее свалить. И обязательно так бы и поступил, но события завертелись. Иначе вы обнаружены.